которая употреблялось восточными славянами, а также болгарами. С другой стороны, западные и балканские славяне заимствовали латинскую форму этого слова, отсюда славянское «цесарь», от которого, благодаря его сокращению, как предполагается, и произошло русское слово «царь». Если сравнивать славянские слова с византийской терминологией, то слова «цесарь» и «царь» соотносятся с греческим «базилевс» — «царь», в то время как «кесарь» соотносим с греческим вариантом слова «цезарь». Так, например, в Новом Завете нет у нас царя, кроме «кесаря». Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 15. В средневековых балканских списках на церковнославянском не имамы цезаря токмо кесаря. В русских списках со времени позднего средневековья не имамы царя Токмокесаря. Следует заметить, что слово «царь» употреблялось на Руси, по крайней мере, уже в X веке, поскольку мы обнаруживаем производное от него слово «царство», в договоре Игоря с византийцами 945 года. Сравните Срезневский, книга 3, колонка 1434. А в соотношении титулов «Цесарь» и «Кесарь» в средневековой Болгарии смотрите «Романский». Семеновато титула «Цесарь». Представляется вероятным, что русский титул царь возник независимо от болгарского цесарь. А если так, то его происхождение может быть связано с иранским словом сар глава, вождь. Употребление иранского титула анскими племенами вполне допустимо в виду связи между антами и асами, а как мы знаем, глава кавказских асов был известен как сар. В целом, нельзя отрицать, что присуждение Тервеллу титула Цезаря оказало глубокое воздействие на булгар и положило основание к последующим претензиям булгарских ханов на императорский титул. Заплатив долг благодарности Тервеллу, Юстиниан должен был теперь наладить отношения с хазарами. Мы знаем, что он оставил свою жену, хазарскую княжну в Хазарии, пускаясь в свое отважное приключение. В его отсутствие она родила сына, которого назвала Тиберий. Сразу по возвращении трона Юстиниан отправил в Хазарию посланника, чтобы привести в Константинополь супругу и наследника. Как только они прибыли, они оба были коронованы, а сын императора был провозглашен соправителем. Кулаковский, том 3, страница 290. Немного позже тесть Юстиниан хазарский каган тоже прибыл в Константинополь. Ему был оказан торжественный прием, подобный тому, что был дан раньше Тервелу. Был ли хазарскому хану дарован титул Цезаря, мы не знаем. Там же страницы 290, 291. Установление дружеских отношений с северными соседями империи представлялось хорошим началом для дальнейшего развития внешней политики Юстиниана. Теперь у него была выгодная позиция для сосредоточения всех сил империи против арабов. Однако он предпочел отомстить своим врагам в Италии и Тавриде, и поэтому послал карательные экспедиции в Равенну и в Херсонесу. Там же страницы 293-301. Поступив таким образом, он рассредоточил свои вооруженные силы на большой территории. Экспедиции были очень дорогостоящими и к тому же встретили в обоих случаях отчаянное сопротивление. Кроме того, на обратном пути из Крыма византийский флот был разбит штормом. Вновь разгорелось чувство недовольства юстинианам, и вскоре вспыхнул новый всеобщий мятеж против его правления. Император, который в это время был в Малой Азии и подготавливал кампанию против арабов, был вынужден обратиться за помощью к булгарскому хану Цезарю Тервеллу. Тот немедленно послал трехтысячное войско.